Работа автора свелась лишь к тому, чтобы несколько оживить повествование, но из-за это он не требует себе особого вознаграждения. Джордж Гаррис и Монморанси отнюдь не поэтический идеал, но существа из плоти и крови. В особенности Джордж, который весит около 170 фунтов. Ну, быть может, другие труды превосходят наш труд глубиной мысли и проникновением в природу человека.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 Август тысяча восемьсот восемьдесят девятого года.